Внизу, на равнинах графств, ветер дул зло и яростно, будто что-то раздосадовало его до крайности. Он забирался в каждую щель и завывал в дымоходах родового поместья лорда Вертлюга. Поместье стояло посреди раскинувшегося на много акров парка, и путь к его крыльцу пролегал по длинной подъездной аллее, что не позволяло приблизиться к дому тем гостям, у кого не было по крайней мере приличной лошади. Это в полной мере относилось к окрестным жителям, в большинстве своем фермерам, которые не могли похвастаться избытком свободного времени для таких долгих поездок. Их лошади были большими и мохноногими, и обычно к ним прилагались телеги. Поджары, немного чокнутые лошади, которые горцевали по аллее или тянули коляски к крыльцу господского дома, принадлежали, как правило, совсем другим людям у кого большие земельные угодья и большие деньги, но зачастую очень маленький подбородок и жена под стать лошади. Лорд Вертлюк унаследовал деньги и титул от своего отца, который был выдающимся архитектором, но при этом еще и пьяницей и потому спустил на ветер почти все. Сноска. Сам отец лорда Вертлюга считал, что деньги он тратит с толком, ведь он получал огромное удовольствие, пропивая семейное состояние. По крайней мере, он считал так до того дня, когда выпил слишком много, упал и в результате намного раньше положенного встретился с одним господином, отличавшимся заметным недостатком плоти на костях и не менее заметным наличием косы. Конец сноски. Однако молодой Гарольд Вертлюк старался как мог, крутился и вертелся и в конце концов восстановил семейное состояние. Он даже пристроил два новых крыла к усадьбе и наполнил дом баснословно словно дорогими и уродливыми произведениями искусства. У него было три сына и лорд Вертлюк был чрезвычайно доволен тем обстоятельством, что жена родила ему не только наследника и запасного наследника на случай, если что-нибудь случится с первым, но и третьего, совсем уже запасного. Лорду Вертлюгу нравилось превосходить других людей во всем, даже если это превосходство выражалось в наличии сына, которым лорд до поры до времени не особо интересовался. Старший сын Гарри не слишком долго ходил в школу, потому что рано начал помогать отцу в управлении поместьем, и теперь постигал, кто достоин разговаривать с ним, а кто нет. Номером вторым шел Хью. Он выразил желание пойти в священнослужители. Отец ему на это сказал. «Можешь стать священником, но только в церкви Ома и никакой другой. Я не потерплю, чтобы мой сын морочил себе голову всякими культами». Сноска. Лорд Вертлюк знал, что требования богов могут причинять некоторые неудобства. У него был знакомый, который решил стать жрецом бога крокодила Офлера, и обнаружил, что ему придется содержать вольер с птицами-зубочистками, чтобы удовлетворять стоматологические прихоти его бога. Конец сноски. Он был молчаливым богом, что было очень удобно, поскольку позволяло священникам толковать его желания по своему усмотрению. И, как ни странно, он никогда не требовал. Накорми бедных или поддержи стариков, а зато настаивал, тебе нужно богатое поместье. И почему бы не устроить ужин из семи блюд? Поэтому лорд Вертлюк считал, что служитель такого бога в семье мог бы очень пригодиться. Третьего сына звали Джеффри. Никто и понятия не имел, что из Джеффри вырастет. А меньше всех понимал это сам Джеффри. Лорд Вертлюк нанял сыновьям учителя по фамилии Вигал. Старшие чуть ли не в глаза звали его Фингалом. Но для Джеффри господин Вигал был посланцем небес. Учитель привез с собой целый ящик книг. Он хорошо знал, что в огромных поместьях, как правило, не сыщешь ни одной книги, если не считать описание какой-нибудь древней битвы, где кто-то из хозяйских предков блеснул глупостью и героизмом. Господин Вигал и его потрясающие книги поведали Джеффри о таких великих философах, как Лайтинь, Видель, Оринжикрат, Зенон и Эбит, и о таких великих изобретателях, как Златоглаз Сереброрук Дактилас и Леонард Щеботанский. И постепенно Джеффри начал понимать, кем он вырастет. Иногда вместо уроков и чтения господин Вигал брал Джеффри с собой копаться в земле в поисках старых костей и старых домов. Они путешествовали по окрестностям и учитель рассказывал Джеффри об устройстве вселенной такие вещи, каких мальчик и вообразить не мог. Чем больше Джеффри узнавал, тем больше он жаждал знаний, тем больше ему хотелось узнать все о великом Атуине и землях за пределами графств. э простите, сэр», — обратился он как-то к наставнику. «А как вы стали учителем?» Господин Вигл рассмеялся и ответил. «Один человек научил меня, вот и все. Так оно и происходит. И он дал мне книгу, а потом я уж сам стал читать все, до чего мог дотянуться. Вот прямо как вы, молодой господин. Я заметил, вы читаете все время, не только на уроках». Джеффри знал, что отец относился к учителю с презрением. Но мать настояла, что учитель нужен. «Пусть Джеффри учится», – сказала она. «У мальчика светлая голова». Отец глумливо усмехнулся. «По-моему, голова у него вся черная от грязи, в которой он копается. А в голове одни покойники. И вообще, какая разница, где находится 4 икса? Кому взбредет в голову поехать туда?» Сноска. И правда, никому. А Зато многие приезжают оттуда, как из многих других захолустьев, о которых никто не слышал. Просто эти люди редко возвращаются обратно. Конец сноски. У матери был усталый вид, но она продолжала заступаться за Джеффри. Мальчику хорошо дается чтение. И господин Вигл научил его трем языкам. «Джеффри даже немного говорит по-афлиански!» Отец только фыркнул. «Какой с того прок? Разве что он решит стать зубным лекарем! И вообще, зачем учить языки? В наше время весь мир уже говорит панк -морпоркски. Но мать сказала Джеффри. «Читай, мой мальчик. Чтение выведет себя в люди. Знание – ключ ко всему!» Вскоре после этого, лорд Вертлюк выгнал учителя, сказав... «Чепуха это все! Что-то не похоже, что из Джеффри выйдет толк! Куда ему добратьев?» Стены дома имели особенность. Они подхватывали звук и разносили его по всем комнатам. Поэтому Джеффри слышал эти слова и подумал... «Не знаю, кем я стану, но кем я точно не хочу становиться...» «Так это таким человеком, как мой отец!» Когда учитель уехал, Джеффри принялся бродить по окрестностям, узнавая новое. И много времени проводил в обществе Мактавиша, младшего конюха. Мактавиш был стар как мир, но почему-то оставался для всех младшим конюхом. И обращались к нему просто «Эй, парень!» Он знал голоса всех птиц на свете и умел им подражать. Мактавиш был с Джеффри, когда мальчик нашел Мефистофеля. Одна старая коза принесла приплод. Два козленка родились крепкие и здоровые, а третий несчастный недомерок лежал в соломе, отвергнутой матерью. «Я попробую спасти этого козленка!» заявил Джеффри. И целую ночь не смыкал глаз, выдавливая по капле молоко у козы и давая малышу слизывать его с пальца пока наконец под утро козленок не уснул у него под боком в разворошенном тюке сена, где они пытались согреться. «Он такой крохотный!» – думал Джеффри, глядя на щелочки закрытых глаз козленка. «Я должен дать ему шанс!» Козленок воспользовался этим шансом и вырос в сильного молодого козлика, бодливого и брекливого как черт. Он ходил за Джеффри повсюду, и если ему казалось, что кто-то хочет обидеть хозяина, он тут же наставлял на противника острые рожки. А поскольку козлик подозревал врага чуть ли не в каждом встречном, очень многим слугам и гостям доводилось проявлять благоразумие и голопом скакать прочь, завидев нацеленные на них козлиные рога. «Почему ты назвал этого чокнутого козла Мефистофелем?» спросил Мактавиш. Я вычитал это имя в книге. По-моему, отличная кличка для козла. Сноска. Что лишний раз доказывает, в книгах можно почерпнуть много полезного. Например, подходящую кличку для умного и жутко вредного козлика. Конец сноски. Джеффри Рос, постепенно превращаясь из мальчика в юношу, а потом и в молодого человека, но все время благоразумно старался пореже попадаться отцу на глаза. Однажды Мактавиш оседлал для него лошадь, и они вместе отправились в поля на самой границе владений лорда Вертлюга. Там они спешились и тихонько пробрались в лес, где жили лисы. Они уже не раз приходили сюда посмотреть, как лиса играет со своими лисятами. «Вон как веселятся! любо дорого глядеть!» – прошептал Мактавиш. «Мама лиса ест и кормит лисят. Но как по мне, лучше б они не так налегали на моих цыплят. Они убивают нашу птицу, а мы убиваем их. Так оно и идет!» «Так не должно быть!» – серьезно проговорил Джеффри, Всей душой сочувствуя лисе. «Но нам нужно защищать наших кур!» Сказал Мактавиш. «Я привел вас сюда потому, что скоро ваш отец захочет, чтобы вы ездили на охоту вместе с ним. Поэтому вот на эту самую лису и будете охотиться!» «Понятно!» Сказал Джеффри. Про охоту на лис он, конечно, знал. Его с самого детства заставляли смотреть на выезд охотников. Мы должны защитить курятники, а мир может быть жесток и безжалостен. Но превращать это в игру неправильно. Это ужасно. Настоящее истребление. Неужели обязательно всех убивать? Неужели обязательно убивать мать, которая кормит своих малышей? Мы берем так много и не даем взамен ничего. Он встал и побрел обратно к своей лошади. «Я не хочу охотиться, Мактавиш! Честное слово, я не любитель ненавидеть! Я даже собственного отца не ненавижу! Но охота – такое дело, которое я бы с удовольствием засунул в темный ящик и заколотил гвоздями!» Мактавиш встревожился. «Были бы вы поосторожнее, господин Джеффри! Знаете же своего батюшку!» «Он малость упертый!» «Мой отец не упертый! Он сам что хочешь упрет!» «С горечью сказал Джеффри!» «Ну, тогда, может, вы поговорите с ним? Или матушка ваша поговорит? Так, мол, и так, не готовы вы пока охотиться!» «Предложил Мактавиш!» «Бестолку!» «Сказал Джеффри!» «Если уж он что вбил себе в голову, его не переубедишь!» Я иногда слышу, как мать плачет. Он старается, чтобы ее никто не видел в такие минуты. Но я знаю, она плачет. Вот тогда-то он поднял глаза, увидел парящего в небе ястреба и подумал. Свобода. Все, чего я хочу, это свободы. Как бы я хотел уметь летать, Мактавиш? Вздохнул он. Как птицы. Как бекар. Сноска. Легенда о летали и его сыне Бикаре, которые мечтали летать как птицы, была известна всякому образованному юноше. Эти двое сшили себе крылья из птичьих перьев и семян чертополоха. Мальчик-то немного пролетел, а его старый и толстый отец рухнул сразу же. Мораль истории такова, хорошенько подумай, прежде чем браться за дело. Конец носки. И почти сразу же увидел, как по небу вслед за ястребом пронеслась ведьма. Джеффри вскинул руку и показал на помело. «Хочу такое! Хочу быть ведьмой!» Но старик покачал головой и сказал. «Это не про вас, мальчик мой. Всякий знает, мужчина ведьмой быть не может». «Ну почему?» – спросил Джеффри. Старик пожал плечами и сказал «А вот этого никто не знает!» А Джеффри ответил, «Я хочу знать!»